попытка эмиграции. трое братство обустраивается в париже а с наступлением весны отправляется на ривьеру в июле едут в британь все это время они напряженно работают создают сборник статей царь и революция сотрудничают с парижской печатью статьи направлены против русского самодержавия ближе к зиме происходит знакомство с социалистами анархистами другими революционерами живущими во франции Среди них террорист СССР Борис Савенков, ставший с этой поры довольно близким другом Мережковских. савинков увлекался литературным творчеством и надеялся, что писательская чита наставит его на этом пути и даст какие-то важные советы касательно революционного дела. Квартира Мережковских в это время – превращается, по словам Александра Бенуа, заставшего этот период в Париже, в нечто вроде штаб-квартиры революции, куда захаживали всевозможные персонажи революционного вероисповедания. Рассудительному художнику все это представляется легкомыслием и любительством, и весьма небезосновательно. В это время к ним приезжает Андрей Белый, переживавший в то время свой разрыв с любовью Дмитриевной Менделеевой-Блок явился он в париж после шатания по германии с трубкой в пелерине и в гетрах оказывается насмерть поссорился с первым своим другом по этим блокам жену которого был влюблён. но поссорился не из за жены а из за пасколя который сам же на блока ни с того ни сего написал удивительно это было существо боря бугаев вечное и гранье мальчика скошенные глаза Танцующая походка, бурный водопад слов, на все да-да-да, но вечное вранье и постоянная измена. Очень при этом симпатичен и мил Надо было только знать его природу, ничему в нем не удивляться и ничем не возмущаться. Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский. Белый, чувства которого были весьма непостоянны, в этот период своей жизни относится к чете Мережковских тепло и пишет весьма лестные отзывы на рассказы Зинаиды Николаевны. Среди истинно культурных художников имя Зинаиды Николаевны Гиппиус занимает видное место. Из писательниц женщин она одна вооружена всем, что составляет основу и мощь утонченной культуры. В этом ее незабываемое значение. Зинаида Николаевна Гиппиус — самая талантливая из писательниц женщин. Кроме того, она умнейшая, среди современных билетристов. Андрей Белый. Через два десятилетия, приняв сторону большевиков, он будет отзываться о Зинаиде Николаевне в совершенно ином тоне. Зинаида Николаевна трудится над новыми сборниками рассказов. В 1906 году выходит «Алый меч», в 1908 — «Черное по белому». Пишет пьесы «Нет» и «Да», «Маков цвет». Впрочем, Последняя из названных пьес была плодом трудов всего троебратства. Ей не удалось полюбить Париж той нежной любовью, которую она питала к Петербургу и городам Италии. И она напряженно думала о революции, пытаясь провести аналогии между Францией и Россией, понять, где и в чем совершили ошибки французские революционеры. Не бросает она и поэзию. Именно к этому периоду относится ее известное стихотворение боль и я такая добрая влюблюсь так присосусь как ласковая кобрая ласкаясь обовьюсь в начале двадцатого века несмотря на всю свободу нравов эти строки казались шокирующе неприличными так по крайней мере свидетельствовали современники и немногие при этом вспоминали о том что написано оно о не приходящей томительной боли и от лица этой самой боли. К 1907 году относится трагикомический эпизод. Неудачное знакомство в Париже молодого Николая Гумилева с Читой Мережковских и Философовым. Начинающий поэт произвел на маститых символистов самое дурное впечатление. В письме к Валерию Брюсову Зинаида Николаевна описывала Николая Степановича так. «Да видели ли вы его? Мы прямо пали. Боря, Андрей Белый. Имел силы издеваться над ним, а я была поражена параличом. Двадцать лет, вид бледно-гнойный, с старой, как шляпка вдовицы, едущей на Дорогомиловское. Нюхает эфир, спохватился, и говорит, что он один может изменить мир. Одним словом, с Гумилёвым обошлись весьма высокомерно и невежливо. Фактически указали ему на дверь. В распознавании чужих талантов Мережковские не всегда проявляли мудрость, а тем более чуткость. Андрей Белый, который был тогда во всем с ними согласен, также насмехался над Гумилевым. Впрочем, Николай Степанович, судя по всему, от растерянности действительно выглядел довольно глупо. Таких рассказов немало. О том, как Мережковские обдали того или иного новичка холодом. Через некоторое время Есенин с живой обидой вспоминал, как Гиппиус, издеваясь, при встрече назвала его валенки гетрами. Почему же все юные поэты считают своим долгом навестить Мережковских? В Петербурге ли? В Париже ли? Так уж сложилось, что салон Зинаиды Николаевны в начале XX века был именно той прихожей, через которую можно было попасть в мир литературы. В это время Мережковский пишет пьесу о Павле I. Его мысли сосредоточены на эпохах заговоров и государственных переворотов. Работает он, как всегда, много. Вскоре из России приходит известие о смерти его отца, Сергея Ивановича. Летом 1908 года супруги возвращаются в Россию. На душе у них неспокойно. «Поезд уносил нас на север, мы смотрели в окна, и ДС грустно сказал. «Ля до Франце. Милая Франция».